Глава 24. В это время раздался шум открывающейся входной двери, которую поспешно закрыли. А затем в прихожей воцарилось непонятное затишье. — Юр, ну что, купил сигареты? — крикнула Аня погромче, чтобы быть услышанной братом. Ответом ей послужила та же самая липкая тишина. Аня посмотрела на Наташу, будто ища у нее подтверждение тому, что дверь действительно открывалась. — Мне чтоб показалось, что Юра вернулся. Ковалева с сомнением подернула плечами, давая понять, что не уверена в возвращении парня. — Но я тоже слышал, что он вошел, — заверил ее Саджан. Аня спрыгнула с его колен и кинулась в прихожую, чтобы выяснить причину внезапного безмолвия. — Что это там Юрка надумал? Розыгрыш какой-то? — Здесь никого нет, — раздался из прихожей изумленный голос Ани. И в ту же секунду она вскрикнула, но кто-то или что-то приглушило звук ее криков. Саджан с Наташей переглянулись, и парень, настороженный происходящим, метнулся в прихожую. Он услышал шум борьбы, и в темноте просторного помещения увидел несколько человек. — Что здесь происходит? — удивленно воскликнул Саджан, уставившись на нежданных гостей. — Кто вы такие, и что вам здесь нужно? Вместо ответа в прихожей зажегся свет, и перед ошеломленным Саджаном предстало четверо мужчин весьма крепкого телосложения один из которых крепко держал сопротивляющуюся Аню, зажимая при этом ей рот. «Отпусти ее сейчас же!» — взревел парень, ринувшись вперед. Он, как таран, отбросил в сторону одного из мужчин и налетел на другого, преградившего ему дорогу. «Не торопись, мальчишка!» — гаркнул ему в ухо мужчина. Недолго думая, Саджан врезал ему под дых. Мужчина согнулся, закашлившись. «Чтобы окончательно свергнуть противника!» Парень нанес ему сильный удар локтем по спине, от чего мужчина повалился на пол. Тут на Саджана набросился следующий, гость, но парень жестоким ударом сокрушил его челюсть. В это время первый из нападавших уже поднялся с пола и накинулся на него со спины. Стремительным рывком Саджан высвободился из цепкой хватки преступника. Подпрыгнув, он с разворота ударил ногой противника по лицу. Мужчина отлетел в сторону, ударившись головой о дверь шкафа, а его место уже занял другой амбал. «Что, драться надумал, щенок?» — усмехнулся он, ехидно глядя на парня. Но в следующую секунду улыбка исчезла с его лица, так как Саджан резким ударом кулака припечатал наглую рожу мужчины к стене. Струйка крови заскользила из разбитой губы. Мужчина вытер кровь тыльной стороной ладони и взревел от ярости. Четвертый, который держал Анну и не участвовал в схватке, кивком головы дал короткий приказ своим приспешникам – взять его. Однако это было не так-то просто сделать, потому что парень дрался отчаянно, как лев, разбрасывая бандитов в разные стороны. Он обрушивал на мужчин глухие беспощадные удары. Гнев придавал ему нечеловеческие силы. Уже стало ясно, что непрошенные гости из нападающих превратились в жертв. Двое из бандитов уже лежали на полу, корчась от боли. Третий опасливо пятился назад, но Саджан кинулся к нему и, ухватив за грудки, стал бить кулаком по лицу, превращая его в огромный синяк с кровоточащим носом. Разобравшись с нападавшими, Саджан негодующе глянул на мужчину, сдерживающего Аню. Девушка билась в его руках, стараясь избавиться от хватки бандита. Ее рот был плотно закрыт широкой ладонью мужчины, Из-за чего девушка не могла проронить ни слова, и только крупные слезы лились из огромных испуганных глазенок девушки, выглядывающих поверх ладони, скрывавшей половину ее лица. Она с мольбой глядела на мужа, ища у него защиту. — Отпусти ее сейчас же! — четким ровным голосом приказал Саджан. При всем ужасе происходящего он умудрялся держать себя в руках. В ответ бандита ослабился. — Я так полагаю, что мне надо сейчас же выполнить твой приказ, — осведомился он, вложив в свой голос наигранную учтивость. — Я настоятельно рекомендую тебе сделать это, — презрительно бросил в ответ Саджан с той же запредельной вежливостью и ринулся на бандита. Мужчина смерил парня насмешливым взглядом и усилил хватку. — Если сделаешь еще хоть один шаг, то я сверну этой куколке шею, — прошипел мужчина. Саджан замер, не смея ослушаться ведь преступник мог осуществить угрозу. Увидев, что парень остановился, бандит одобрительно кивнул. — Так-то лучше, — заверил он противника и добавил. — Кстати, на «ты» обращаться будешь к своей мамочке, а со мной веди себя почтительно и называй меня Сергеем Николаевичем. Явно довольный своей шуткой, мужчина засмеялся. Аня дернулась, пытаясь высвободиться, но мужчина лишь крепче ухватил девушку. А ну не вырывайся, маленькая дрянь! гаркнул Сергей, брызнув слюной. Что ж вы такие неспокойные оба! Неужто непонятно, что надо быть по Тут его взгляд скользнул мимо саджана, привлеченный каким-то движением за спиной парня. Саджан оглянулся и увидел, что один из преступников бесцеремонно вытащил из кухни Наташу. Девушка отчаянно брыкалась, в дрожащих руках она держала мобильник. Смотрите, кого я нашел! хмыкнул мужчина. Затем он отпустил девушку и прошел обратно в кухню, чтобы убедиться в том, что там больше никого нет. Сюрпризы в виде внезапно появляющихся свидетелей ему явно были не нужны. Получив относительную свободу, девушка испуганно глянула на непрошенных гостей. — Отпустите Аню и уходите! — произнесла Наташа несмелым голосом. — Я вызвала полицейских, и через несколько минут они будут здесь! Один из бандитов чертыхнулся и кинулся к девушке. Но Саджан бросился на него раньше, чем тот успел напасть на нее. Он треснул амбала несколько раз в грудь и повалил его. Оседлав его, Саджан продолжил крушить ему лицо. Другой бандит хотел прийти на помощь поверженному приятелю, но Саджан двинул его в пах. Тот взвыл от нестерпимой боли, привалившись рядом.